подожжет плавучие мосты и нападет на врага с тыла. Я поведу войско на главный войский лагерь. Получив приказ, военачальники начали подготовку. войские дозорные узнали об этом и донесли Сыма-И. Сыма-И разгадал хитрость Джугаляна, и войска шуфского полководца потерпели поражение, потеряв убитыми и ранеными не менее половины своих воинов. Джугэлян возвратился в большой лагерь в горах Цишань и собрал остатки разбитых войск. В это время из чэн приехал фэй и Джугэлян отправил его в Восточное У с письмом к Сунь-Цуаню. В письме Джугэлян предлагал объединить силы, овладеть Срединной равниной и поделить между собой Поднебесную. Прочитав письмо, Сунь-Цуань обрадовался — «Мы давно собираемся поднять войско, — сказал он, — только ждали, когда Джугэлян присоединится к нам. Мы без промедления отправим войско в Цзюйчао Мэнь, чтобы оттуда напасть на войский город Синчэн. Лу и Джугэцзинь из дянся и Мянькоу пойдут на Сяньян, а Суньшао и Джанчэн двинутся из Гуанлина на Хуайинь. Моё трёхсотысячное войско выступит в ближайшее время. И тогда царству Вэй конец, подхватил Фэйхуэй, почтительно кланяясь Сунь Цюаню. После пира, устроенного в его честь, Фэйхуэй распрощался с Сунь Цюанем и поспешил в Цышань с радостной вестью. Неожиданно к Джугаляну явился войский, начальник, который назвался Дженвэнем и сказал, «Сыма-И обидел меня, не повысив в звании, как я того заслужил, я решил перейти к вам». Джугелян ему не поверил. Вскоре выяснилось, что это и в самом деле лазутчик «Сыма-И», и, и Джугелян в гневе вскричал, «Если хочешь остаться в живых, пиши письмо «Сыма-И», чтоб напал на мой лагерь. Попадет «Сыма-И»?» В мои руки сочту это твоей заслугой и назначу на высокую должность. Джен Вэнь тотчас же написал письмо, отдал его Джугеляну, а тот велел взять пленника под стражу. Затем Джугелян вручил письмо одному из своих военачальников и шепотом дал ему указание. Военачальник поскакал в вейский лагерь и попросил, чтоб его отвели к сыма и «Ты кто такой спросил сыа и прочитав письмо я воин уроженец срединной равнины случайно попал в царство шу отвечал тот джен вэйн начальник передового отряда мой земляк он велел передать вам чтобы вы нападали на шуский лагерь как только увидите сигнальный огонь сыма и Долго допрашивал гонца, потом еще раз внимательно просмотрел письмо и, убедившись, что оно неподдельное, сказал. «Сегодня, во время первой стражи, я нападу на шутский лагерь. Если успех будет на моей стороне, ты получишь высокую должность, а сейчас возвращайся обратно». Примчавшись в свой лагерь, военачальник обо всем доложил Джугаляну. Тот вызвал к себе военачальников дал им указания, а сам с небольшим отрядом расположился на высокой горе, чтобы руководить боем. Тем временем сыма И приказал подготовиться к нападению на врага, и ночью в поход выступил военачальник Цньлан во главе десяти тысяч воинов.ё небо затянули тучи, ничего не было видно. Цинлан ворвался в неприятельский лагерь, Но там не было ни души. И Циньлан понял, что попался в ловушку. «Назад!» — закричал он изо всех сил. Воины толпой бросились из лагеря, но попали в кольцо нагрянувших войск ванпина и джанни Ни. Циньлан бился отважно и все же не смог вырваться из окружения. Сыма И поспешил ему на помощь, но попал под двойной удар. Слева вышел Вэй-Янь, справа — Дзян-Вэй. В это время на воинов Цинь-Лана посыпались стрелы. Сам Цинь-Лан погиб в схватке, сыма и решил отступить.